Глаза у всех горели, рассыпая искры не хуже кончиков зажженных сигарет. — Отлезь! Кому говорю, отлезь? Януш обернулся. Какая-то женщина бронилась чернокожим мужчину в бейсболке. «Не — Не-не, ты, Титус, бомжиха, успела прийти в себя. Теперь она нападала на своего дружка. Тот размахнулся и силой ударил ее. Она пошатнулась и пыталась сдать сдачу здоровой рукой. Вокруг дерущихся уже собирались деваки, слышались смешки и подбадривень. Титус нанес женщине еще один удар. Не-нет-то упала, не сумев защитить голову бездействующей рукой. Стука ее черепа об асфальт лишил Януша последних моральных сил. Он больше не мог выносить окружающего со всех сторон злобы. И не только злобы, его уже тошнило от одного вида этого человеческого требья. «Они все психики, говорил он себе.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 Проходе, разделявшим санитарный корпус и корпус крутых парней, было теплее, чем на остальном дворе, потому что из окон душевой вырвались клубы горячего пара. Я нож подошел к еще одному дежурному. Ему выдали полотенце, одноразовый туалетный набор. Мыло, зубная щетка, станок для бритья. Сначала зайди в гардероб. Гардеробом именовалась комната, в которой хранились сложенные аккуратными стопками сухие и чистые вещи.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 на который он бросился, и двоих завидев, без сожаления расставшись с раздолбанными башмаками, весь день нещадно натиравшими у ноги. Затем он пришел в следующее здание и от неожиданности замер на пороге. Помещение, наполненное паром, напоминало турецкий баню. Красные двери, белый кафель на полу и на стенах слева душевых кабин располагался туалет с правого умывальника.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 За ними приглядывали дежурные в резиновых спагах. Крепко прижимая к груди полотенце мыло и новую одежду, Януш пошел искать свободную кабину. Впервые за весь день окружавшую его вон чуть отступила под напором запаха моющих средств. Но жуткие картины никуда не делись. Избавившись от накрученного на них тряпья, бомжи вдвое уменьшились в размерах. В глазам януши предстали живые скелеты серого, красного или синюшного цвета, густо покрытые узором синяков и садин. Ни одной свободной кабины. Дежурный остановил его возле умывальника и велел раздеться. уж отказался. Как он мог разоблачаться перед всеми, ведь на нем по-прежнему были надеты противоблашиные ошейники. Кроме того, он опасался демонстрировать свое вполне здоровое и упитанное тело.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 Старик медленно стягивал с ног распадающиеся на волокна носки. На щиколотках у него рубцами горели намертво впечатавшиеся вплоть следы резинок. Эй ты! Вон кабина! осводился. Януж двинулся в указанном направлении, но остановился, заслышав громкие крики. Возле умывальников стоял на коленях санитар, поддерживая безжизненное тело постояльца. К нему на помощь спешил второй хлюпаясь с погами по лужам. Надо срочно переправить его в больницу. А что с ним? Вместо ответа первый показал коллеге, почерневший от гангрены руку бомжа. Чем дольше тянуть, тем выше ее придется отнимать. Януш рванулся было предложить санитарам свою помощь, но его остановил голос дежурного по душевой: Ты идешь или как? Тебе ясно сказано. Шестая сводилась. Он послушно поплелся куда велено, мимо инвалида, стоящего под струями воды на костылях.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 затем вытерся и натянул себя новую одежду, переложив в карманы нож и деньги. Чистота! Наконец-то! Он, словно, заново родился. Следующим этапом стало столовое. Времянка в глубине двора с обитыми пластиком стенами, в которые поставили два десятка столов. Здесь царило относительное спокойствие. Отобрав у алкашей запас спиртного, им не оставили иного выбора, Кроме как набить себе брюхо и, поскорее заснуть, чтобы на утро снова напиться. Справа располагалась стойка, за которой каждому выдавали под нос едой. Януш встал в длинную очередь. В помещении было жарко к вони немытых тел примешивался густой и удушливый запах прогорклого сала. Он нашел себе место за столом и очистил тарелку, не глядя, что именно ест, теперь он ничем не отличался от других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 Рука его сжимала нож. Так ребенок обнимает любимого плюшевого мишку. Свет в комнате не включали. Из коридора доносились крики и брань. Бомжи устраивались ночлег. Вот и хорошо, — подумал Янша. В таком шуме он сможет спать в полглаза. В следующую секунду он же провалится в глубокий сон без сновидений. — Мсье меня зовут Анаис Шатле, я капитан полиции из Борто. — Молчание. — Откуда у вас мой номер? Она не снизошла до ответа. Снова молчание. — Что вам от меня нужно? Тон То был высокомерным, хотя ее собеседник говорил с слащавым голосом. Анаис решила остаться в Биорице еще на день. Выпив кофе с Мартыно, она получила эсэмэску с координатами фирмы, который принадлежал внедорожнику. Модель К-7 была зарегистрирована в Чаон, частном агентстве по охране и наблюдению, расположенной в квартале Терфор, городка Брюш, в окрестностях Бордо. Она набрала указанный номер. Человек, снявший трубку, на отрез, отказался сообщать, какую бы то ни было информацию, включая личный номер владельца фирмы Жан-Мишель Саеса. Она и с не стала настаивать, сняла в биорице на улице. Маршал сжев рам номер в небольшом отеле под названием Амайя и продолжал расследование. В конце концов, она раздобыла номер мобильного телефона Саедца и начала осаду, названную каждые полчаса. Сообщений на автоответчика она не оставляла. Он ответил только в 10 вечера. Вашему агентству принадлежит внедорожник марки Ауди модель Q7 TDI наверное знак. 360 643 АР 33 Ну и все тот же напыщенный медоточивый голос Она уже собралась сказать ему что-нибудь такое, чтобы он подавился собственным самодовольством когда вдруг сообразила, что она перед ним безоружна. с Чем ей переходить к наступлению со свидетельством находящегося в розыске человека, которому показалось, что его преследовала эта машина? Пожалуй, лучше испробовать мягкий поход. Этот автомобиль несколько раз был замечен в Бордо. Один врач обратился к нам с сообщением, что машина повсюду следует за ним. Прямо выяснили, что она зарегистрирована на вашу фирму. Он подолжал ему? Нет. Вам известны точные даты так называемых преследований? Фрер говорил, что слежка за ним началась сразу после обнаружения Патрика Банфиса. 13, 14, 15 февраля 2010 года. Что еще у вас есть? Голос звучал по-прежнему спокойно. Судя по всему, Саеса искренне забавлял этот разговор. Она не удержалась от искушения. Не исключено, что тот же внедорожник был на месте двойного убийства совершенно вчера, во вторник, 16 февраля, на пляже в Гетаре. Владелец агентства только хмыкнул в ответ. Вы находите это смешным? Я нахожу смешными действия вашей полиции. Пока вы будете работать так, как работает сейчас, люди, желающие обеспечить себе безопасность, будут обращаться ко мне. Что вы имеете в виду? Я заявил об угоне этого автомобиля шесть дней назад, если быть точным, 11 февраля. Анаис проглотила пилюлю. — В какой комиссариат вы подали заявление? — Жандармский участок в Брюже, ближайший к нашему офису. «Я полагал, что с войной между полицейскими покончено. Мы тесно сотрудничаем с отделениями жандармерии. Тогда вам остается так наладить с ними бесперебойную связь». И вдруг у нее пересохло в горле. Она чувствовала, что он лжет, но пока ей нечем было крыть. Она пыталась завершить беседу, не теряя достоинства. «Вам придется дать нам подробное объяснение в комиссариате, улица Франсуа де Сурди. Ни в коем случае». Простите, не поняла. Я был с вами терпелив, модмозель, но вынужден поставить точки над «и». Вы имеете право вызывать к себе подозреваемых, но никак не пострадавших? Когда и если вы найдете мою машину, то вежливо попросите меня нанести вам визит в комиссариат, а я посмотрю, устроит ли меня день и час. Всего доброго. В трубке раздался гудок. Наглость этого мерзавца ошеломила, Маис. Наверняка у него связи с властимущими в Бордо. Вечеринки для сливок обществ, пожертвования политикам, всякого рода привилегии. Она хорошо знала, как это происходит в действительности. Она сама выросла в этом болоте. из оглядела свой номер. плеклая это она мебель прошлого века, запах плесени, моющих средств. Идеальное место, чтобы бдеть у одра умирающей бабушки. Она из присела к крошечному письменному столу. Покрытому клеенкой еще раз изучила всю информацию, которую удалось собрать от Чаон. Существует 12 лет. Предоставляет стандартный набор услуг. Охрана, дрессировка собак, обеспечение безопасности наблюдений, телохранители, аренда престижных автомобилей. Она и зашла на сайт фирмы в интернете. С виду все респектабельно, но... Никаких конкретных данных. Сказано, что предприятие принадлежит некоему холдингу, но какому неизвестно. Жан-Мишель Соес утверждает, что обладает продолжительным опытом работы в сфере безопасности, но о том, где и как он его приобрел, тишина. Не, разумеется, никаких ссылок на клиентуру, требования конфиденциальности. Она из попыталась найти дополнительную информацию. В статьях в комментариях, надеюсь, что просочится хоть что-нибудь любопытное. Ничегошеньки. Складывалось впечатление, что Чаон — это призрак, не имеющий ни истории, ни клиентов, ни партнеров. Она позвонила Легкозу. Он пребывал в самом угрюмом настроении. Вернувшись в Бордо, ее помощник только и делал, что получал и анализировал льющийся потоком свидетельства и улики против беглого врача. Все без исключения из области фантастики. В качестве дополнительного бонуса давление прессы и властей, которых интересовал ответ на один единственный вопрос, куда девался Виктор Януш. И она не спочувствовала угрызение совести. Может быть, она решила остаться в Биорице из-за подспудного желания избежать всей этой суматохи. От судьи новости есть. Разговоры о скором назначении следственного судьи и рис начинаются вчерашнего дня. — Бегство фрера так ускорило ход событий. Ни о каком расследовании по горячим следам речи уж не шло. Прощай, независимость. Прощай, свобода. А может, ее и вовсе отстранят? «Пока нет», — ответил Лекос. «В прокуратуре про нас вроде бы забыли. Как же? А что насчет остального?» Остальным был Януш и его бегство. «Ничего. Он проскользнул у нас между пальцев. Признаем, что мы его упустили». С одной стороны, она и собрадовалась, с другой, она боялась худшего. В тюрьме Януш был бы в безопасности. Преступник в бегах рискует в любую минуту получить пулю в лоб. А ведь за ним, помимо всего прочего, гоняются профессиональные киллеры. Ты сейчас где? У себя в кабинете. Силы еще есть. Лекос тяжко вздохнул в трубку. Я тебя слушаю. Анаис приказала Лекозу отправиться в офис Чон, произвести в нем обыск. «Пока следственный судья официально не назначен, ее группа имеет право предпринимать любые шаги. Мне нужна полная информация о деятельности этой конторы, уточнила она, список клиентов, список сотрудников с указанием должностей и окладов, название холдинга, которому она принадлежит, в общем, все. Ладно, поеду туда завтра утром. Ты поедешь туда сию минуту. Так уж десять вечера. Тебя встретит ночной охранник». Придется тебе проявить чудеса убедительности. Слушай, если доверса про это узнает, когда он про это узнает, у нас на руках будет вся информация, а победителей не судят». Лекос промолчал. Он ждал волшебного слова. «Я все беру на себя». Лейтенант ответил, что все сделает. он немного успокоился. Она изчуть подумала и решила позвонить комиссару на личный номер. «Я ждал вашего звонка», — менторским тоном отозвался он. «А я ждала вашего». «Мне нечего вам сказать». «Вы в этом уверены?» Диверса прочистил горло. «Назначен следственный судья». Сердце наис пропустило очередной удар. Она задала вопрос на всякий случай, и вот он бумерангом вернулся к ней же. «Кто именно?» «Филипп Легаль». «Хуже и быть не могло». Новичок, чуть старше её, свежеиспечённый выпускник высшей судебной школы. Она с ним уже один раз работала. Он напоминал следственного судью, готовившего дело Утро. В 2004 году во Франции состоялся нашумевший процесс по обвинению 17 человек из деревни Утро в развратных действиях по отношению к детям. В ходе процесса стало ясно, что большинство обвиняемых невиновны. Те же повадки отличника, та же молодость, та же неопытность. Меня отстраняют? Это не в моей компетенции. Попробуйте убедить легали в том, что вы им необходимы. Какие ко мне могут быть претензии? Анаис. Вы расследуете убийство. Вне всякого сомнения связано еще с двумя убийствами в стране басков. На настоящий момент ваш результат равняется нулю. Наше единственное достижение состоит в том, что вы позволили подозреваемому скрыться в неизвестном направлении. Она быстро припомнила все, что удалось сделать. Она установила личность жертвы. Она нашла свидетеля или подозреваемого, выяснила модус операнди убийц за три дня. не так уж и плохо. Но в сущности, дверца прав. Она просто делала свою работу. Добросовестно, но без иска гений. «Есть еще кое-что», — добавил комиссар. «Она издрогнула. Неужели все-таки отстраняют?» «Она жила в постоянном страхе, что ее уволят. И не потому, что она женщина, не потому, что она молода, а потому, что она дочь Жан-Клода Шартле, чилийского палача, обвиняемого в убийстве более двух сотен политических заключенных». Но де нанес удар с неожиданной стороны. «Говорят...» «У вас личные взаимоотношения с подозреваемым». «Что?» «Кто это говорит?» «Неважно». «Вы встречались с матью с вне рамок служебной деятельности?» «Нет», — солгала она. «Я вообще встречалась с ним всего раз», — расспрашивала процента Патрика Бонфиса. «Не раз, а два». «Вы ходили к нему домой вечером 15 февраля?» «Вы... вы что, следили за мной?» «Нет, разумеется». Это всплыло случайно. Кое-кто из наших ребят видел вашу машину перед домом матеса фрера. Кто? Не имеет значения. Вот сволочи! Мир населен сволочами, а полицейские худшие сволочи. Всюду суют свой нос. Доносительство у них в крови, она бессветным голосом принесла. Да, это правда. Я допрашивал его еще раз. В одиннадцать вечера? Она не ответила. Теперь ей стало ясно, что именно за это ее отстранят от расследования. Глазам поступили слезы. Я занимаюсь этим делом или уже нет? Над чем конкретно вы сейчас работаете? Завтра утром собираюсь присутствовать при обыске дома погибших в Гетаре. Вы уверены, что ваше место именно там? Я вернусь завтра утром. И я хочу напомнить вам, что машина Матеса Фрейла была обнаружена неподалеку от того места. От места преступления и не возражают. С ним у меня никаких проблем». «Будьте в комиссариате до полудня. Судья намерен вызвать вас после обеда». «Экзамен устроит». «Называйте это как вам угодно. Но имейте в виду, что до вашей встречи он хочет получить подробный рапорт. Полный отчет о всей проделанной работе». «Надеюсь, у вас бессонница, потому что вы должны отправить ему материалы завтра утром по электронной почте». Дирсаур собирался повесить трубку, когда она вдруг спросила, «Вы когда-нибудь слышали, о чём он?» «Да. Что такое слышал? А почему вы спрашиваете? Один из принадлежавших им автомобилей может быть связан с делом». «Каким делом?» «Убийством на пляже. Что вам точно известно об этой конторе?» «Мы сталкивались с ними по поводу ограбления в квартале Шанат Сотрудники агентства осуществляли охрану одного особняка». По-моему, Шайклейк, бывшие вояки. Вы с ними общались? С директором, некий Жан Мишлен Сэйс. И что он вам рассказал? Что автомобили у них угнали за несколько дней до событий. Я хочу проверить, так ли это. Ведите себя осторожно. Если меня не изменяет память, у них достаточно высокие покровители. Она подумала о лекозе, которого отправила прямо в логово звери. С незаконным обыском основанном на смутных догадках. И в ту же секунду решила, что не станет ему перезванивать. Ей нужны факты. Инстинкт подсказывал, что именно здесь что-то кроется. А шишки будем подсчитывать потом. Она спустилась в холл к кофейному автомату и почти бегом вернулась обратно. Снова открыла мак принялась приняла списать отчет. В конце концов... Подвести итог с собственным достижением — не такая уж плохая идея.